Она стояла и держала в предательской руке ключ от судьбы Бабдила. Она отдала его осаждающим крепость войскам, и ее белезна влилась в их белизну. Дворец спал, его облик и стаял в белизну. В возрасте 55 лет Аурора Загойби позволила Кеку Моде организовать большую ретроспективную выставку ее работ в музее принца Уэльского —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 Нариман-Пойнт, Сивил-Лайнс, Малабар-Хилл, Кемпс-Корнер, Уорден-Роуд, Махалакшми, хорнби би веллард Джуху, Сагар, Санта-Круз. О, благословенная мантра моего утраченного города! Эти места уплыли от меня навсегда, осталась лишь память. Прошу простить меня, если я поддаюсь искушению посредством простого называния «вызывать их пред мои отрешенные очи». Книжный магазин Таккера, кафе Бамбелли, кино Эрос, улица Педер Роуд, Ом Мани Падмехум. Хум. Примечания эти слова составляют известную буддийскую мантру, то есть священное изречение, конец примечания. Отовсюду на тебя смотрели стилизованные буквы А, З, схлопающих на ветру плакатов со страниц газет и журналов.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 На живопись это тоже распространяется. Я сам был в молодости художником, и сознанием дела могу сказать, что искусство и творчество тоже должны служить национальным интересам. Мадам Аурора, поздравляю вас с открытием этой почетной выставки, а насчет того, какое искусство останется в веках, интеллектуально элитарное или популярное в массах, благородное или декадентское, скромное или напыщенное, Возвышенная или низкопробная, духовное или порнографическое, вы, я уверен, согласитесь, он ухмыльнулся, предваряя шутку. Что на этот вопрос только Таймс в состоянии ответить. На следующее утро Times of India, Бомбейское издание и все другие газеты города на видных местах напечатали репортажи о торжественном открытии, сопровождаемые пространными обзорами представленных работ.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 в случае с картиной «Аппер де Гюргюр де Энекс Дебейд Хайяна де Мунк де Делл of Лалтейн» по мотивам манто в скрытых пропакистанских симпатиях, моя мать была стрелянной птицей. Но она и подумать не могла, что ее объявят, попросту говоря, анахронизмом. Тем не менее, вследствие одного из тех резких и избивающих с толку сдвигов, какими... Меняющие сообщества сигнализируют о перепаде в настроениях тигры искусствоведческой братьи, светло-горящие и исполненные устрашающей симметрии примечание измененной цитаты стихотворения Уильяма Блейка «Тигр. Конец примечания» дружно набросились на аурору Загойби и заклеймили ее как салонную художницу, чуждую и даже враждебную духу времени». В тот же день на первых полосах всех газет сообщалось о распуске парламента вследствие распада коалиционного правительства, сменившего у власти Индиру Ганди после периода чрезвычайщины. Авторы некоторых редакционных статей сыграли на контрасте в судьбах двух издавновраждебных друг другу женщин. «Заря ауроры меркнет», — гласил заголовок на первой странице «Таймс», — «а у Индиры...» Новый рассвет. Тем временем в галерее Кем Моулт, детище Кеку Ганди, примечание Кеку Ганди, годы жизни 1920-2012, индийские галеристы и коллекционеры искусства, конец примечания, происходил первый бомбейский показ произведений молодого скульптора Умы Сарасвати. Центром экспозиции была группа из семи грубо-шарообразных каменных изваяний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 Ибо когда-то действительно существовал реальный Минту, который реально работал частным детективом, совершенным капитаном Сабормати примечание Сабарматия и Минту фигурируют как персонажи в романе Ружди, дети полуночи, конец примечания, знаменитым индийским военным моряком, который выстрелил в свою жену и ее любовника, убив мужчину и серьезно ранив женщину.